ВА-18. Жук в Муравейнике. Санкт-Петербург с 16 февраля по 10 марта 1904 года. Хотя вагоны были из высшего разряда, а литерные поезда преодолевали расстояние от Артура до столицы всего за 12 суток против 15 обычного скорого курьерского. Но к прибытию в конечный пункт назначения доктор Банщиков чувствовал себя немногим лучше, чем после суточного похода на катере. Слишком ужезматывающе долгим был этот тудух-тудух. С артурским поездом он расстался на берегу Байкала, через который переправлялся на санной тройке фельдъегерской службы, уже сутки поджидавшей лейб-медика его высокопревосходительства наместника государя на востоке доктора Банщикова. И, пожалуй, этот отрезок пути оставил в душе Вадима самый неизгладимый отпечаток. Даже зимой царь озера и его берега были потрясающе красивы. Не влюбиться в этот край с первого взгляда было просто невозможно. И все было бы прекрасно, если бы не общая тупость эскортировавшего его офицера на роль собеседника, увы, никак не подходившего. Навстречу по льду, по проторенному зимнику, Маршировали колонны солдат в тулупах, валенках и огромных меховых попахах. Сонно покачивались в седлах господа офицеры, на санях везли орудия с передками, тянулись бесконечные обозы. На зимней станции, устроенные прямо посреди озера, поменяли лошадей, пока седок и его сопровождающие угощались крепким сибирским чаем с местными травами и душистым цветочным медом. Затем был маленький иркутский вокзальчик, подъездные пути, забитые армейскими эшелонами с одной стороны, и гражданскими, бегущими со своим нехитрым скарбом от войны с другой, и вновь литерный до Санкт-Петербурга. Главным событием на этом этапе путешествия стало описанное выше сорокаминутное общение с вице-адмиралом Макаровым, стоившее по потерям нервных клеток всего остального пути от Шанхая до столицы Российской империи. Питерское утро встретило бодрящим морозцем. С темного, почти ночного неба сеял мелкий колючий снежок. Стряхнув в себя остатки дремоты и подхватив саквояж с нехитрым багажом, Вадик ступил на землю, по которой ходил последний раз с собутыльниками-студентами 106 лет тому вперед. Первое, что бросилось в глаза – высоченные сугробы, практически скрывающие ограждения платформы, такие же девственно-белоснежные, как и на Байкале. «А с экологией нам крупно повезло, кстати», — подумал Вадим, вспомнив цвет городского снега начала будущего века. Он планировал для начала взять извозчика и, развезя пакеты Макарова, снять номер в какой-нибудь гостинице с видом на Неву и отоспаться. Однако прямо на перроне его поджидал офицер свиты Его Императорского Величества в форме кафторанга гвардейского экипажа с флигель-адъютантскими вензелями на погонах. Судя по всему, сработали телеграммы, посланные им с дороги. Хотя фонтан мистицизма и цитат из дневников раз за разом все более истощался. Нельзя же все время тянуть одну и ту же песню. Только, как выяснилось, телеграммы слал не он один. Получив известие от лейтенанта Бока, Фригель- адъютант государя граф Гейден решил лично встретить Банщикова, несмотря на ранний час. Делать нечего. Вместо сна – с места в карьер. Вместо прихваченного в артуре и порядком помявшегося за дорогу цивильного костюма пришлось остаться в варяжской шинели и тужурке. Но, пожалуй, это и к лучшему. При первом знакомстве лучше выглядеть честным служакой, чем заурядным обывателем. Забросив по ходу нехитрые пожитки, зарезервировали номер в ближайшем приличном заведении, Ушаковском гранд-отеле Москва, и не теряя более ни минуты в путь. До зимнего от площади Николаевского вокзала, с тяжеловесной, припорошенной свежим снежком, конной статуей Александра Третьего, долетели за минуты, пусть и на конной тяге. Гейден, прочитав за это время личное письмо от лейтенанта Бока, непринужденно перешел в разговоре с Банщиковым почти на дружеский тон, уговорившись через день-два обязательно посидеть вдвоем и обсудить происходящее на Дальнем Востоке подробно. По прибытии, позаботившись о том, чтобы гостя немедленно покормили и напоили чаем с дороги, флегель-адъютант царя умчался по своим делам. Оставалось только сидеть и ждать. Когда-нибудь Винценосец выкроет время между семейными завтраками, обедами, фамильными сплетнями, прогулками, вклеиванием в альбомы фотографий и докладами министров. Когда-нибудь случилось часов через семь при свете закатных лучей короткого зимнего дня. До этого дважды забегал Гейден, извиняясь, что придется еще чуть-чуть подождать, и по его распоряжению покормили прекрасным обедом, что тоже было неплохо. Вадик сумел за это время окончательно успокоиться и собраться с мыслями, но вот, наконец, за ним пришли. Николай принял доктора-сваряга в своих покоях на втором этаже северо-западного резолита дворца, миновав адъютанскую и бильярдную, следуя за Гейденом. Вадим оказался в просторном помещении высотой в два дворцовых этажа, оформленного в британском стиле эпохи Шекспира или Королевы Девственницы, это уж кому как больше нравится. Три его огромных окна смотрели на дворцовый мост и окруженная высокой кованой решеткой здание Адмиралтейства, чей вонзившийся в небо величественный шпиль мерцал в лучах заходящего солнца мягким розовым цветом. А ведь к этой самой решетке через год могут прилипнуть комки мозгов, расстрелянных гвардейскими драгунами питерских рабочих, и будут они такого же розового цвета, как отблески адмиралтейской иглы, если все покатится так, как один раз уже произошло. Вадим с трудом отогнал от себя неожиданно нахлынувшие мрачные воспоминания о будущем. Справа от себя он увидел массивный, украшенный искусной резьбой и фестонами камин, сложенный из белого крымского камня. В камине весело потрескивали березовые полежки, согревая все обширное помещение императорской библиотеки и создавая ощущение покоя и домашнего уюта. Две, пока еще не зажженных люстры на длинных подвесках, мерцали таинственными переливами пламени, отражающегося в их горном хрустале. Но библиотека поражала не только своим убранством. По периметру трех внутренних стен стояли шкафы, наполненные множеством книг. Такие же точно шкафы находились и над ними, на антресолях, огражденных резными перилами искусной работы. Пожалуй, это все прочесть никакой жизни не хватит. Не Ленинка, конечно, но для одного-то читателя. Вау! На антресоли вела, выполненная с ними в едином стиле, двухмаршевая лестница. Судя по всему, и отделка потолка, и ряды книжных шкафов, да и сами антресоли были сделаны из красного дерева, приятно контрастировавшего по цвету с широкими, идеально подогнанными и отшлифованными дубовыми досками пола. Неподалеку от лестницы находился большой стол с лампой под зеленым абажуром. Ее желтоватый свет падал на большую карту, придавленную с двух сторон парой книг. Очевидно, до этого она была свернута в рулон. Из-за стола, навстречу вытянувшемуся по стойке Смирно и отдавшему честь Вадиму, поднялись трое. Двое из удобных, обитых темным бархатом, под цвет красного дерева кресел, оба в парадных мундирах, при полошах, орденах и адмиральских эполетах третий... С обычного рабочего стула, украшением которого была лишь резная спинка. Невысокий, ладный, в скромной форменной тужурке, с погонами коперанга на плечах и единственным владимирским крестиком в петлице. Как предупредил Банщикова заранее Гейден, адмиралами были командир гвардейского экипажа контр-адмирал Константин Дмитриевич Нилов и генерал-адъютант царя граф Николай Николаевич Ломин. Вадик хоть и видел их на фотографиях в том времени, но в лицо совершенно не запомнил. А вот человек в погонах капитана первого ранга был ему известен очень и очень хорошо. Скромная, доброжелательная улыбка в густые усы. Мягкий, но несколько отрешенный взгляд огромных лучистых глаз. «Блин, так ведь можно подумать о глазах женщины, но никак не мужчины!» Усмехнулся про себя Вадик. «И этот взгляд...» Нет, не отрешенный все-таки. Так смотрят иногда на забавляющихся котят или щенков, с легкой снисходительностью, благожелательным интересом, даже каким-то ласковым умилением. И при этом с чуть заметным, практически неприметным, как крохотная изюминка на огромном торте, ощущением превосходства сапиенса над милой и занятной зверушкой. От которой достаточно просто отвернуться, чтобы забыть о ее существовании навсегда. Господа, делайте ваши ставки, пронеслось в мозгу, и мысль эта, полная решимости, азарта и упоение риском, была скорее мыслью Михаила Банщикова, чем Вадима Перекошина. Царь внешне невозмутимо выслушал рассказ обои только пару раз уточнив у Вадика заинтересовавшие его небольшие детали и на коротке обменявшись по ним мнениями с Ниловым и Ломином. Чего, собственно, и следовало ожидать, ведь рапорты и наместника, и банщикова он прочел в день их получения. Но вот вручение младшим лекарям утонувшего крейсера личного послания адмирала Алексеева застало и самодержца, и всех присутствующих несколько врасплох. Николай даже приподнял в недоумении правую бровь, что на секунду придало его лицу довольно растерянное, если не сказать комичное выражение. Однако о причинах такого неожиданного и удивительного доверия своего генерала адъютанта к Вадиму он расспрашивать не стал, ограничившись сдержанным выражением благодарности и заверением, что, как и просил Евгений Иванович, он прочтет письмо сразу после завершения этого разговора. Хотя и невооруженным глазом видно, что сей факт вызвал у Николая Александровича некий интерес. Процедура вручения Георгия четвертой степени, требовавшая от него не более чем заученной рутинной улыбки и стандартных фраз, могла стать чем-то более занятным. «Неужели решили присмотреться ко мне повнимательнее, Ваше Величество? Хотите еще интересненького? Его много у нас». Вот только присутствующие здесь ваши адмиралы для этого разговора совершенно лишние, да и душка граф Гейден тоже, увы. Что же делать-то с ними? Всю ведь малину портят, ей-богу, надо выкручиваться как-то. Однако для того, чтобы вот так запросто предложить самодержцу выпроводить за дверь парочку-троечку придворных и переговорить наедине, Вадику не хватило ни духу, ни ощущения нужного градуса заинтригованности у Николая. А рисковать быть изгнанным из дворца с волчьим билетом за бестактность не хотелось совершенно. После вручения ордена и иконки от имени императрицы и поздравлений, Явно давая понять, что аудиенция подходит к концу и что сейчас лекарь банщиков, скорее всего, последний раз в своей жизни может лицезреть рядом с собой батюшку-царя в столь интимной обстановке, Николай сообщил, что Нилов займется вопросом устройства дальнейшей его службы, после чего с милой, чуть грустной улыбкой осведомился. «Михаил Лаврентьевич, может быть, у вас имеется какая-либо отдельная просьба к нам? Или пожелание? Не стесняйтесь, пожалуйста». Благодарю вас, Ваше Величество. Простите, но просьба действительно есть. Помните, в тех телеграммах, что я вам отсылал из Шанхая, были указаны даты гибели Енисея и Боярина? Вадик вытащил из внутреннего кармана запечатанный сургучом конверт. Да, что-то там было и про это. И еще что-то не совсем понятное про охоту на зайцев. Хм, у вас еще одно послание? В некотором роде, государь. А можно ли сейчас попросить найти те телеграммы? Прямо сейчас? Боюсь, что нет, Михаил Лаврентьевич. Да и зачем? Чуть заметно улыбнулся Николай. По сдержанным улыбкам окружающих и короткому смешку Нилова Вадим понял, что, по-видимому, допустил некую бестактность. Да и в самом деле, откуда ему было знать, что император Всероссийский не имел ни личного секретаря, ни референта, а с корреспонденцией и другими деловыми бумагами всегда работал сам? И он, лекарь банщиков, только что, немало сумляшись, попытался отдать распоряжение самому царю. Но тушеваться и комкать беседу было совершенно немыслимо, и Вадик продолжал напирать. Но вы случайно не обратили внимания, государь, что о гибели боярина я вам написал, если не до того, как он погиб, то уж точно до того, как информация о его гибели могла дойти до Шанхая? Нет, но позвольте, ведь если... То как тогда вы узнали? на протянул самодержит все Руси. И разве такое вообще возможно? Я обязательно вам объясню, почему это стало возможным, Ваше Величество. Чуть позже. Но сначала, если позволите, про зайцев. Да, конечно. Будьте добры. Вот в этом конверте содержится некий текст, который был написан мной еще на варяге. Конверт запечатан корабельной печатью, а сверху еще и консулом Шанхая. Поэтому очевидно, что он не открывался с 28 января. Понимаю, что обращаться к вам с такой просьбой с моей стороны не совсем деликатно, но, пожалуйста, государь, сегодня вечером, будьте любезны, найдите несколько минут и сравните то, что там написано, с вашими личными дневниковыми записями за то же число. И еще за 1 февраля. Если вам это покажется интересным, то я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Если они у вас возникнут, конечно. — Обещаем вам это, любезный Михаил Лаврентич. Мы, конечно, здорово утомили вас ожиданием сегодня, да еще с дороги, но что поделаешь, очень много дел навалилось. Кстати, а где вы планируете остановиться? — У Ушакова, ваше величество. Отшутившись у подъезда от не менее императора, заинтригованного Гейдена, Вадик к ночи добрался наконец до своего номера в ванной и ждущей его постели. Господи, какое же это было блаженство, просто зарыться в подушки после всей этой громадной психологической нагрузки, просто заснуть в уверенности, что все идет правильно, что как только он все прочтет, а ведь, наверное, уже прочел.